Вася Зубко уже несколько дней пытается через двух коммунистов из Ичнянского района установить местонахождение отряда. Но ни тот, ни другой ничего определенного сообщить не смогли. Хотя потратили на поиски немало времени. Меня это выводило из себя. Что же это за разведчики? В своем районе не могут ничего сделать. Единственное, что они твердо выяснили, отряд существует. Еще до оккупации в Чернигове мы знали, что Ичнянский отряд первоначальным местом дислокации избрал Умбижский лес. Мы решили начать поиски с этого самого леса. Утром 1 ноября наша группа перешла в Ичнянский район и тогда же невольно стала участником какой-то странной, очень запутанной игры. Нам известно было, что отряд где-то неподалеку, быть может, Всего километрах в пятнадцати. Мы искали отряд, а командование отряда через наших связных, посланных еще с хутора Жовтневого, с директивой обкома, знало, что мы бродим поблизости и в свою очередь искало нас. Немцы со своими националистическими прихвостнями искали и нас, и отряд. Все обманывали, все следили, заметали свои следы, в общем как в детективе. Девять дней кружили мы по району, и, надо сказать, приключения наши нас не увлекали, а раздражали. Трудности же, да, были случаи, когда трудности нас даже радовали. Но лучше по порядку. К этому времени в большинстве районов оккупанты уже организовали кое-какую власть. Коменданты привезли из западных, ранее захваченных областей разную националистическую сволочь и уголовников. Из этих кадров формировались полиция и старостат. И если всего каких-нибудь две недели назад население довольно радушно относилось к бродячим русским людям, то теперь уже начало их остерегаться. На одном из участков Амбишского леса мы зашли к старику-леснику, спросили его о партизанах, он в ответ стал расспрашивать, кто мы. Пленные, пробираемся в свой родной Репкинский район. Ну и пробирайтесь, чего ж вы о партизанах пытаете?» Зашел сын его, парень лет двадцати пяти. Этот просто сказал, что не верит нам. «Бросьте вы дурака валять, что я не вижу, какие вы пленные. Скажите, зачем вам партизаны?» Мы дали понять, что имеем отношение к партизанам, хотим к ним попасть, связаться. Парень обрадовался, Попросил мать накормить нас. Сам стал хлопотать, ухаживать за нами. Затем побежал куда-то, сказал за самогоном и пропадал минут сорок. Самогона не достал, но зато узнал самое для нас важное. Идите по этой дороге через реку Удай, мимо села Припутни. Спросите там хутор Петровское, а на том хуторе разыщите лесника-объездчика Гришу. Он должен знать, где партизаны. Мы долго благодарили папашу и сынка, жали им руки. Но с этого момента нам стало ужасно не вести. Мы шли по указанной дороге и через некоторое время увидели реку и мост. Возле моста скопились люди. Вперед отправилась Надя Белявская. Так как узелок на плечо она не поднимала, мы пошли к мосту. Оказалось что мост взорван еще частями Красной Армии при отступлении. Из воды торчали лишь сваи, а народ, что здесь собрался, это жители ближних сел. Их пригнали районные власти, приказали настелить на сваи доски, построить пешеходный мостик. Работало тут человек 15 женщин, только бригадир, паренек лет 22, плотник. Колхозницы обрадовались случаю отдохнуть, «И расселись на бережке, окружили Надю. Она им что-то горячо говорила, мы тоже уселись». Надя уговаривала женщин саботировать все указания и распоряжения новых властей. «Зачем вы строите мост, ремонтируете дороги? Вы устанавливаете связь между селами и городами, налаживаете транспорт. Это же немцам нужно. Вот разойдитесь сейчас же, бросьте все. А еще лучше – «Сорвите доски, которые вы прибили. Вот и покажете, что вы с красной армией, с партизанами!» Женщины жадно слушали Надю. В большинстве они были молодые, увлекающиеся. А парнишка, бригадир, мы уже знали, что его зовут Миша Гурин, прямо в рот ей смотрел. Он то и дело повторял. «О, це верно! Це дуже вирну, Здорово!»